Публикация вступительная статья и примечания Эллы Матониной. Имя, жизнь и деятельность внука самодержца Николая I, его императорского высочества великого князя Константина Константиновича Романова, десятого восьмого 1858, второе 1915. Как и многое из той эпохи, которую он представляет, были унесены ветром российских катастроф. Но как только в наши поля и сады является в вечном круговороте природы весна, полузабытый поэт К. Р. напоминает нам о себе пронзительными строчками стихов, озвученных музыкой Чайковского. «Растворил я окно». Стало грустно не вмочь, опустился пред ним на колени, И в лицо мне пахнула весенняя ночь Благовонным дыханием сирени. Жизнь великого князя, связанная всеми нитями его души Только с Россией, удивительно неожиданными поворотами. Он казался странным в державной семье и сознавал это, В дневнике записывал, меня в высших сферах считают либералом, мечтателем, фантазером и выставляют таким перед государем, и он, думается мне, сам приблизительно такого обо мне мнения. Его готовили для службы во флоте. Отец, великий князь Константин Николаевич, управляющий флотом и морским ведомством России, брал с собой сына в морские экспедиции на спуске кораблей, следил за его службой на фрегатах «Громобой» и «Светлана», одобрительно отнесся к участию сына в балканском походе 1877 года. Молодой Константин Романов сражался против турецкого флота на Дунае, близ Селистрии. За храбрость награжден Георгием четвертой степени. Однако Константин Константинович, вопреки семейной традиции, оставляет морскую службу и в 1884 году принимает командование ротой гвардейского измайловского экипажа. В 1891 году он командир лейб-гвардии Преображенского полка, где по традиции служили русские цари. Полк являлся парадным лицом петербургского офицерства, был в чести, всегда на виду, с особыми привилегиями. Последние пятнадцать лет жизни Константин Романов занимал пост генерал-инспектора военно-учебных заведений. «Выполняя честно и достойно долг перед армией, великий князь испытывал духовное раздвоение. Душе и сердцу была близка иная сфера жизни. Интересы лежали в области литературы, музыки, театра. «Жизнь моя и деятельность вполне определились», — записывает он в дневнике. «Для других я военный, для себя же поэт. Вот мое истинное призвание». Великий князь начал писать стихи в 1879 году. Первое опубликованное стихотворение «Псалмопевец Давид» подписал криптонимом К.Р. Под ним и вошел в русскую литературу. Поэта волновала идея об утешительности музы. Пусть скорбного она врачует муку и радует счастливого душой. Образцом поэзии считал для себя творчество Пушкина, Жуковского, Майкова, Голенищева-Кутузова, Полонского. Боготворил Фета. В дневнике есть запись. Вчерашнего дня я ждал чуть ли не с замиранием сердца, как будто не Фету наступило пятидесятилетие писательской деятельности, а мне самому. Я так дорожу им. Так ценю его малопризнанную поэзию, он так близок к моему сердцу. Я заочно вместе с ним торжествовал этот день. Заметный цикл стихов, широко известный в дореволюционной России, создал во время заграничного плавания в 1880-1882 годах. Особняком в творчестве К.Р. стоит его военная лирика. Он хорошо знал тяготы солдатской жизни. Однажды великий князь рискнет подать царю записку о доверии к солдату, пытаясь облегчить положение солдата, замордованного целым рядом запретов. Константин Романов в ней писал, «Солдат есть имя общее, знаменитое, Солдатом называется и первый генерал, и последний рядовой. Взгляд на призвание солдата остается возвышенным и полным достоинства. Такой взгляд обязывает возвращать солдата из армии народу просвещенным и проникнутым твердым и сильным убеждением. Высокому взгляду назначения солдата должны отвечать доверие, уважение и почет. Русскому солдату поэт посвящает циклы стихов, очерки полковой жизни и солдатские сонеты. Идущий от Петрарки и Ронсара классический сонет, посвященный столь низкой теме, стал самой народной частью литературного наследия КР. Критики отмечали влияние Некрасова, но без его остроты гражданского чувства, смягченного рассуждениями о христианском смирении и долготерпении. Солдаты пели песню «Бедняга» на слова августейшего поэта-академика как свою родную. Откуда человек элитарной культуры из императорской семьи нашел для своего бедняги такие слова, что стали они народными, бытовали по всей стране? А когда зародился великий немой, то бедняга стал сюжетом нескольких кинолент, и шли они по всей русской провинции, да еще в Москве, Питере, Киеве. По утверждению Л. Леонова, Беднягу по популярности можно было сравнить лишь с гибелью варяга. Да и сегодня в загрустившей компании нет-нет, да и услышишь, умер бедняга, в больнице военной, долго родимый лежал. Эту солдатскую жизнь постепенно тяжкий недуг доконал. Сам К.Р. к своим стихам о русском солдате относился пристрастно. Иногда меня берет сомнение, не впадаю ли я в сентиментальность, не выйдет ли у меня игрушечный, пасторальный солдатик. Страшно. Я придаю этим стихам немалое значение, читаем в его дневнике. Он мучился, что не умеет стать в положении описанных лиц, что у него отсутствует психологический анализ, не уловлены потрясающие движения человеческой души. Решает пойти на выучку к драматической классике. Перевозит Шиллера, Гёте, Шекспира, Стикетти, Гюго, Мюссе, Сюли Прюдома. Переводу шекспировского «Гамлета» К.Р. посвятил много лет и труда. По соблюдению подлинника и насыщению духом родного языка этот перевод представляет большие достоинства. Недаром с именем К.Р. Константина Романова связывают становление русской переводческой школы. «Гамлет» в переводе К.Р. ставился в Александрийском театре, издавался в советское время в 1923 и 1930 годах. В 1910 году К.Р. начал работу над самым крупным своим произведением «Мистерией Царь Иудейский». Замысел пьесы был подсказан Чайковским, который советовал с евангельской простотой и почти буквально придерживаясь текста, изложить стихами историю страстей господних. У драмы оказалась громкая и сложная судьба. Премьера ее состоялась в Императорском Эрмитажном театре. Основные роли играли сам автор, его два сына, любители литературного кружка «Измайловские досуги» и актеры императорской сцены. Спектакль имел оглушительный успех. На него стремились попасть министры, члены Государственной Думы, художественная интеллигенция... Пьесой заинтересовались зарубежные театры, предполагались гастроли во Францию, Англию, Австро-Венгрию, Германию. Русская провинция ждала пьесу на свои скромные сцены. Но, несмотря на царственную принадлежность автора, царь Иудейский запрещается к постановке на сцене священным синодом. Евангельская история не должна быть низводима на степень предмета для суетного развлечения. Синод поддержала фракция правых в Государственной Думе и члены палаты Михаила Архангела во главе с Пуришкевичем. О драме много говорили в светских кругах и в прессе. Любопытство, вызванное необычной историей произведения, удовлетворялось обширными рецензиями. Но синодальный запрет касался только постановки мистерии на сцене и не делал препятствий для ее опубликования. Появилось несколько изданий, дорогих и удешевленных. Таким образом, драма была известна всей России, и правительству пришлось пойти на компромисс. циркуляром министра внутренних дел, было разрешено чтение ее как целиком, так и отдельными местами, без сценической обстановки и при условии не ношения сценических костюмов. Актеры шли на все компромиссы и имели успех. Мистерия была переведена на 9 иностранных языков, шла в Англии, Обращался к ней и кинематограф. Именно автора царя Иудейского считают зачинателем религиозного ренессанса в России. В дальнейшем к мотивам евангельского сюжета обратятся и Мережковский, и Вячеслав Иванов, и Бердяев, и Булгаков, и поэты Серебряного века. Великий князь сполна испытал прижизненную славу. В лучших своих вещах, по справедливому замечанию современных ему критиков, он прямой продолжатель поэзии Фета, Майкова, Тютчева. Как говорил Анатолий Федорович Кони, сладость и чистота слога, целомудренность пера сливаются у него с задушевностью и глубиной содержания. Недаром его поэзию отличали лучшие русские композиторы. Семьдесят его стихотворений положено на музыку. Это шедевры Чайковского, Рахманинова, Глиера, Глазунова, Гречининова и других. Однако к чести Константина Константиновича Романова, человека щепетильного, скромного и честного, он не обманывался на свой счет. Он понимал, что высокое положение августейшего поэта во многом определила его особую литературную судьбу, что он занял в современной литературе слишком заметное, не соответствующее его скромному дарованию, место. «Никогда великим не буду, как мне этого не хочется», вынес он себе приговор в дневнике. Однако человеку, написавшему, что вдохновение есть возвышение души, равносильное молитве, самому испытавшему это возвышение души, человеку широко европейски образованному, родившему за процветание родной словесности, музыки, театра, науки, было вполне справедливо предложить пост президента. Императорской Академии Наук, что и было сделано в 1889 году. 26 лет Константин Константинович Романов был президентом Императорской Академии Наук. Как отмечают современники, именно в это время последовал ряд благодетельных реформ, в особенности в отношении русского языка и словесности. В Академии появился отдел изящной словесности, в число членов которого вошли Лев Толстой, Чехов, Короленко, Бабарыкин, Бунин. Современниками отмечался удивительный такт, который проявлял князь по отношению к литературной среде. Венчал таланты, не обращая внимания на направление их обладателей. Сам подсказал возможность избрания Куприна. В 1915 году вышел том критических статей отзывов К.Р. на труды литераторов, выдвигавшихся на Пушкинскую премию. Учреждена она была в 1881 году. Среди получивших ее были Чехов, Майков, Полонский, Куприн, Вересаев. В 1899 году Константин Константинович Романов избирается председателем комиссии по празднованию столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, заботится об обогащении коллекций Пушкинского дома. Великий князь был членом и почетным членом различных обществ. Императорского общества поощрения художеств, любителей естествознания, антропологии и этнографии, действительным членом императорского русского музыкального общества, почетным попечителем педагогических курсов при петербургских женских гимназиях. Московского общества испытателей природы, любителей русской словесности при Московском университете. Работал Константин Константинович в различных комиссиях по вопросам русской филологии, правописания, организовывал научные экспедиции, возглавлял комиссию при Академии наук по градусному измерению на островах Шпицбергена. В силу всей этой разнообразной деятельности великий князь Константин Константинович поддерживал отношения с множеством замечательных людей России. И если вспомнить масштаб личностей, окружавших его, Майков, Полонский, Фетт, Бестужев-Рюмин, Рубинштейн, Апухтин, Ковалевский, Струве, Веселовский, Чайковский, Глазунов, Васнецов, Репин, Кони, то можно понять, что Константин Романов был добрый, талантливый, сочувственно-притягательной силой для талантов. Недаром и он мог себе позволить давать советы великому Чайковскому написать оперу «Капитанская дочь». Не как августейший Романов, а как поэт, драматург, композитор, актер, музыкант. Как собрат. по искусству. В Государственном архиве Российской Федерации среди 1393 дел личного фонда великого князя Константина Константиновича Романова, включающего письма, критические статьи, фотодокументы, поэтические автографы, материалы служебной и общественной деятельности, хранится и его дневник. Дневник Константин Романов вел с мая 1870 года до последних дней жизни. Пристрастие к беседе с тетрадью не было чем-то необыкновенным или исключительно характерным только для тяготеющего к литературе К.Р., Все члены императорской фамилии с 12-14 лет вели дневники, что было нормой их повседневной жизни. Дневник Константина Романова, который хранится в Гарфе, фонд 660, опись первая, это 64 объемные тетради в коричневых или вишневых кожаных переплетах с металлическими замками. Листы, желтовато-серые, в линейку, с небольшими полями, на которых отмечается число, день, церковный праздник, место событий. Чаще всего в день записи великий князь обращался памятью к нескольким предыдущим дням и воспроизводил минувшие события. Пунктуальностью в ведении дневника он не отличался. Часто корил себя за лень и неорганизованность, однако, предполагая интерес потомков к записям, заботился о ясности и четкости почерка, хорошем английском пере и шведских качественных чернилах. Не хотел выглядеть в дурном свете перед будущим читателем из-за небрежности в языке, стиле и неточности формулировок, искренне в этом признавался дневнику. К чести августейшего автора он великолепно владел живым русским языком, и многие его записи полны художественного обаяния. В дневниковые тетради вложены и внесены семейные и дружеские фотографии, поздравления, театральные и музыкальные программы, вырезки из газет и много цветов, сохранивших свою окраску и не рассыпавшихся в прах. То были цветы, подаренные на балах, званых вечерах, собранные во время прогулок. Кстати, в дневнике К.Р. есть строчка о том, что на месте собственного упокоения он хотел бы видеть веточки цветного горошка. Внемлите, пожалуйста, поклонники К.Р. из тех, кто живет в Санкт-Петербурге. Дневники всегда бесценный исторический материал, особенно если автор близок к эпицентру государственных событий. Дневник же великого князя еще и документ исчерпывающей искренности. Недаром замки на тетрадях страховал и замок письменного стола. После смерти Константина Константиновича его рукописи поступили в архив Академии наук. О дневниках было сказано «Дневник великого князя Константина Константиновича хранится в опечатанном ящике, ключи от которого в кассе правления Академии наук. Не подлежит вскрытию в течение 90 лет». согласно воле великого князя Константина Константиновича. Воля Константина Романова была нарушена в 1929 году. Вскрыт во время чистки Академии наук ящик. Прочитаны дневники. Сделанные извлечения, компрометирующие низвергнутый самодержавный строй, опубликованы в журнале «Красный архив» в 1930 и 1931 годах. Об остальных частях дневника было сказано, что большую часть его составляют записи различных мелочей. Так родилась на свет загадка К.Р. Мы ничего не можем изменить в первом случае воля автора нарушена дневники вскрыты но во втором насчет мелочей этот небрежный вывод замешанный на идеологических дрязгах и классовом восприятии царственной особы мы можем и обязаны опровергнуть и реабилитировать интеллектуальный, духовный и нравственный образ незаурядного человека, немало послужившего Отечеству. Настоящая публикация — начало этой работы. В справедливом объеме она будет выполнена, если дневник великого князя Константина Константиновича Романова будет опубликован полностью. Время это пришло. Дневниковые записи, отобранные для публикации, относятся к важнейшим этапам жизни великого князя, когда его общественные, философские, творческие и нравственные устремления были подчинены служению России.